Да. Кстати, зачем ты-то побежал? За тебя испугался. Бежишь во весь рост. А он из автомата палит. Убить бы мог. А если бы тебя? Нет, я везучий. А тебе беречься надо. Это почему же? Тебе талант дан. Да ну тебя талант. Талант. Ты знаешь, какой талант был дан Васе Иванову? И кто знает, сколько наших талантов уже погибло и погибнет еще. Сейчас нам всем один талант нужен. Сейчас надо научиться воевать. Это точно. Слушай, хочется мне к моим танкистам поехать и все. Так ты же просился у меня. Просился, отпускает. просился, а он меня отпускает. О! Вот он сам идет. Попробуй еще разочка, а я тут отойду, мешать не буду вам. Ну почему? Товарищ батальонный комиссар. Да, слушаю. Пошлите меня к моим. А... Иван Степанович, я же не в гости, не к тёще на блины прошусь. Там ведь тоже люди воюют. Ну что ж, поезжайте, малыш. Спасибо, Иван Степанович. Только помните, секрет хорошего журналиста, Заключается в том, что ноги его приводят туда, где есть живой материал для газеты. Понятно? Понятно, товарищ батальонный комиссар. Могу идти? Да, идите. Он. Привет, танкисты! Братцы! О. Наш политрук! Малыши! Проходите, товарищ политрук! Ну, как у вас там на новом месте? Да ничего! Я-то нормально, вот как вы? Боюем каждый день бои. Да? А почему то вы подбитый потаповский танк в поле бросили? А? Хоть бы утащили в лес его. Уведут у вас его фашисты из-под носа, переплавят на самовар. Они ведь скоро в Москве чай пить собираются. Самовар? Ой, танк? Не пойдет. Потапал, Коля! Здравствуй, дружище! Здравствуй! А я думал, ты еще в госпитале. Здорово, поэт. Да я уже давно выписался. Пятые сутки дома. Прости, Коля. Беру свои слова обратно. Я с метели-то не разглядел, кто там лежит под шинелью в дальнем уголке. Понимаешь, днём я отсыпаюсь. Днём к танку не подберёшься, обстреливают. А по ночам мы с напарником его ремонтируем. Ещё немного поковыряемся и в бой. Он у меня уже почти совсем на ходу, только вот... Тревога! Больше черти ползут, ах, достанется же нам. Ну, прощай, я к своему танку. Уходи! постой! Ты зачем прибежал? Тебе что здесь надо? Я с тобой. Ну, ладно, раз уж приполз, быстро в танк. Правильно сделал, Коля. Сейчас самый момент вывести танк в безопасное место. Безопасное, говоришь? А ну-ка, попробуй пушку. Вдруг да работает. И пушка, и пулемёт неисправны. Чёрт! Кто я им показал? Ладно. Ничего. Идешь самоходку. Убрешь, не уйдешь. Коля, коля, слева по нас танк шарит. Смотри! Ужарит. Сейчас я ему вжарю. Игорь, Игорь, откуда дым? Дермитный снаряд попал. Слушай мою команду. Как только остановлю машину, сразу выскакивай. А то не успеем, взорвемся. А ты и я, и я выскочу. Ну, быстро прыгай! Да прыгаешь, и черт! Коля! Николай! Выскакивай! Сгоришь! Ран пошел. Все и было, Сергей. Обманул он меня, выбросил из танка, а сам пошел на таран. Понимаю. Игорь, напиши о Потапове. Напиши все, что ты о нем знаешь. Да что я сейчас могу написать? Я сейчас об одном только думаю, отомстить. Я пробовал, пробовал написать. Мы стали молчаливы и суровы, Но это не поставит нам в вину. Без слова мы уходим на войну И умираем на войне. Без слова. Всю нашего молчания глубину, Всю глубину характера крутого Поймут, как скорбь по жизни светлой, новой, Как боль за дорогую нам страну. Поймут, как вздох о дорогом рассвете, Как ненависть при виде вражьих стад. Поймут, и молчаливость нам простят, Простят, услышав, как за нас ответят Орудия, винтовки, сталь и медь, Сурово выговаривая слово месть. И ты считаешь, что это плохо? Да ты понимаешь, а Коле я должен написать поэму. Знаешь, какой она должна быть? А, сейчас я так писать не умею. Игорь, ты напишешь. Тебе сейчас надо в себя прийти. Ты напишешь. Обязательно напишешь. Да, правильно, правильно. Только остыть тебе надо, отдохнуть. Сиди, сиди, Игорь, сиди. Вот эти стихи надо печатать. И срочно. Не отдых мне нужен, товарищ батальонный комиссар. Пошлите меня на задание. Понимаю. Плечам тяжелее, душе легче. Ну что ж. Поедешь к автоматчикам. Там тебе труднее будет ориентироваться в незнакомом роде войска. Зато в бой не полезешь. Разрешите идти? Да, иди. Собирайся. <звук> Ох, боюсь я за него. Боюсь. Полезет снова в бой. Самое пекло полезет. «Редактор как в воду смотрел. Да я и сам думал так же. И когда через несколько дней мы узнали, что ты участвовал в боях, ранен и находишься в госпитале, я даже обрадовался. Я знал, что ты не будешь щадить себя в бою и боялся не увидеть тебя больше. Я поехал к тебе». Сестричка, в какой палате тут Малышев лежит? В этой, в этой, тихо. А что такое, что-нибудь случилось? Да ничего не случилось, просто стихи он больно душевные читает. Свои? Свои собственные и своих друзей. Это хорошо. Вы входите. Спасибо большое. Идемте, только тихо. Слушаюсь. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, поднимайся, потише.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 Касаясь сажень, твердый шаг, И верную найдут основу, Но не сумеют так дышать, Как мы дышали, как дружили, Как жили мы, как в попыхах Плохие песни мы сложили О поразительных делах. И пусть я покажусь им узким, И их всесветность оскорблю, Я патриот, я воздух русской, я землю русскую люблю. Игорь, Я верю... Да, да, да, да. Серёга! Новиков! Здорово! Здорово! Ой, ой, ой, ничего, нет, ничего. Ничего! Простите, ребят, простите. ко мне друг приехал с фронта. Я вам потом почитаю, обязательно. Ладно, понятно. Ну, знакомься, знакомься. Здравствуйте, товарищи. Это, ребята, мой фронтовой друг Сергей Новиков, боевой журналист. Извините, не помешал вам, нет? Да ну что да, вы, Ну, как тут у вас? Ну, вот, как видите. А? Повезло, что политрука к нам положили. Да, да. да братцы, как товарищ политрук начнёт стихи читать, так я про свою рану забываю. Пошли, на перевязку. Ой, Туда? опять моя мука начинается. Ничего, Ой. Сеня, потерпи, мы же с тобой танкисты. Ну, слушай, политрук, ну, прочитай-ка ты мне ещё раз вот нашу танкистку, а? Ну, для поднятия духа. Да. Ну, это можно, можно. Но... броня от солнца горяча и пыль похода на одежде, стянуть комбинезон с плеча и в тень, в траву. Но только прежде проверь мотор и люк открой. Пускай машина остывает. Мы всё перенесём с тобой. Мы люди, Она стальная. Точно. Ну вот точно, вот мы люди. А она стальная. Вот я вернусь с привязки, ты мне. Я слова для памяти запишу, ладно? Идем, идем, идем, ну, ну как ты тут, а? Куда тебя ранили? Да, ерунда. Ну вот, выше локти. Почти не болит. Говорят, много крови потерял, вот им не выписывают. Ну, рассказай, что нового в редакции? Главное, небось, сердится, да, что в такой горячей порой я в госпитале валяюсь. Да нет, старик ничего. Выругался только. Говорит, это окончательно чертов поэт. Я так и знал, это уж точно. А вообще-то он тобой гордится. Да ну. А как же? Нам из чести прислали благодарность за твой подвиг. Да какой там подвиг? Ну, ну, ну, ну, не скромничай, не скромничай. Ни за что красные звезды не представляют. Меня? Да. Тебя. Да что ты? Поздравляю. Вот это да. Вот. Ну? А теперь, брат, давай-ка рассказывай всё, как было. Старик велел тебе очерк сделать ко дню печати. Ну, а это уж совсем ни к чему. Ну, ты рассказывай, там видно будет. Так смешная в сущности история-то получилась. Ты рассказывай, рассказывай. Не взяли меня автоматчики в разведку, как не просил. Их командир Мовчун говорит нет и нет. А как фамилия? Мовчун. Между прочим, очень оправдывает свою фамилию. Но почему, спрашиваю. Вы поэт, не положено. Да какой я там поэт, говорю. Для нашей газеты, говорит, в самый раз. Но, словом, ушли без меня. Представляешь, какая красивая ситуация. Люди ушли навстречу опасности, может быть, на смерть, а я должен сидеть в тепле и попивать чай. А когда они вернутся, стану описывать их подвиги. Ну, Пустился я в догонку, да не догнал. Метель, ни черта не видно. А тут фашисты открыли огонь. И я оказался отрезанным от разведчиков, и от траншей. Залёг в ложбинке, лежу холодно, руки-ноги закоченели, а неподалеку подбитый вражеский танк. Пополз к нему. Точно, пополз к нему. Автомат держу на боевом взводе, а вдруг кто-нибудь в нём есть. Забираюсь наверх, открываю люк, никого. Я в танк. Огляделся, Уже стемнело, и вдруг вижу, в километре от меня вспыхивает костёр, а вокруг него фашисты, человек 20, греются. Угу. А ещё поодаль артиллерийская батарея. Наши-то за лесочком этого костра не видят? Я уже собрался вернуться к нашим, а потом сообразил, ведь из танка-то я могу прокорректировать огонь. Не зря я азбуку Морзе на курсах изучал. В кармане у меня был фонарь, и я стал подавать сигналы нашим.